Схоронив жену и замяв дело о ее внезапной смерти, Федор Меркулыч сам захворал уж не в шутку. Чувствуя близость смерти, велел он к сыну писать, ехал бы как можно скорее закрывать глаза родителю. Никита Федорович поездкой поспешил, но отца в живых не застал. Каждый уголок в родительском доме, каждый стол, каждый стул напоминал ему горькую жизнь, каждодневные обиды мачехи до да суровые речи отца. В городе он никого не знал, для всех тамошних был чужим человеком. Справляя поминки, сзывал все старообрядство, но по сердцу никому не пришелся. Тораторили с досадой матушки до да бабушки молодых невест. По всему б жених хороший, пригоши, умен и богат, деви да в вере не тверд. Ходят по-модному, проклятый табачищ курит, в посты дерзает заскоромное и даже водит дружбу с колонистами. Значит, сообщается свои ретики Пытались старики молодого человека усовещивать, но он на их уговоры только улыбался и промчалась про Никиту Федоровича по всему поволжскому старобрядству молва доброе, совсем где погиб человек. Не знававший ласки материнской, Никита Федорович и в Петербурге не знал женского общества. Принятый с лаской, с участием и бескорыстной родственной любовью удороненных, он почувствовал, что нашел то, чего не знал, но чего давно искала душа его. Все семейство Зиновья Алексеевича, особенно мать с дочерьми, произвели на него какое-то таинственное обаяние, и того отрадного чувства, что испытывал он, находясь в их кругу, он не променял бы теперь ни за что на свете. Каждый день, бывая у Доронинах, и каждый раз, вынося из их дома их чувство чистоты, добра и свежести, сознавал он, что и сам делается лучше и добрее. Татьяна Андреевна на первых же порах стала его понемножку журить за нетвердость в старой вере и за открытое пренебрежение дедовских обычаев. И он, только улыбавшийся на попреке саратовских стариков, тотчас послушался доброй тетушке и посты стал держать, и при людях табак перестал курить, и одежу стал носить постепеннее. Полюбил Никита Федорович сестриц своих, но любовь к той и другой была разная. Младшую любил как брат сестру. А к Лизавете Зиновьевне с самого начала иное чувство в нем зародилось и разгоралось с каждым днем, с каждым свиданием. С Наташей был он шутлив и весел, иной раз бывало, как маленький мальчик с нею резвиться. Но с Лизаветой Зиновьевной обращался сдержанно и, как неблизок был в семействе, робел перед ней. И она тоже дичилась его, и ей как-то стыдно бывало, когда Никита Федорович с ней заговаривал. Потом мало-помалу привыкла, И хорошенький братец не стал выходить из мыслей сестрицы. Великим постом Доронины стали домой сряжаться, а Никите Федоровичу надо было в Астрахань ехать, на Ватаге. Тут он решился намекнуть Татьяне Андреевне, что Лизавета Зиновьевна крепко ему полюбилась. Тетушка ни да, ни нет ему не сказала, стала с мужем советоваться. Зиновий Алексеевич был не прочь от такого зитька. Поусомнился только, можно ли будет их повенчать, брат ведь с сестрой. Татьяна Андреевна в кормчую заглянула и нашла, что браки воспричаются только до седьмого колена. Посчитали, Лиза, Никитушке, в восьмом приходится. Спросили ее, помыслили ей названый братец. Ни слова она не ответила, но, припав к материному плечу, залилась слезами. В то самое время послышался в передний голос Меркулова. Лиза оттерла глаза, и лицо ее расцвело радостью, засияло счастьем. Решили свадьбу сыграть по осени перед филиповками К тому времени и жених, и нареченные его тесть покончат дела, Чтобы пировать на свободе, да на просторе. А до тех пор был положен уговор никому про сватовство не поминать, поменьше бы толков до да пересудов было. Перед отъездом на Низовье услыхал Никита Федорович от знакомых ему краснорядцев, что по зиме много тюлени для фабрик потребуется. Вспомнилось тут Меркулову, как иные не очень богатые люди от рыбного товара в короткое время делались миллионщиками. Тот всего судака вовремя закупил и продал его по высокой цене у макарии Другой икру в свои руки до последнего пуда забрал и ставил потом на нее цены, какие вздумалось. чего же ему тюленя не скупить и не продать на ярмарке по высокой цене?